Часть вторая. Патчерца смерти. Глава первая. Боргота в день. Одеала соскользнула на пол, и Айлин тут же села на постели, зябко обхватив себя руками за плечи. Снова Эланда мазалась какими-то вонючими алхимическими кремами. Потом приоткрыла окно, чтобы проветрить, и комнату мгновенно выстудила. Да уж, тепло ушло. А вот запах так и остался, наводя на мысли о вазе, в которой засохли цветы и застоялась вода. Гадость какая! А одеяло, оказывается, стянул пушок. Разбудить он её, что ли, пытался? Айлин бросила взгляд на окно, в которое заглядывало ещё низкое, бледное зимнее солнце. И едва не застонало. Проспала. Проспала всё на свете. И вот-вот начнётся боевая некромантия у особого курса – а мэтр Бастельера терпеть не может опозданий. «У-у-у, правду говорят, что восьмой день зимы невезучий. День Баргота, когда его демоны так и норовят подстроить какую-то пакость, порадовать хозяина». Скачив, она в одной ночной рубашке и босиком заметалась по комнате, пытаясь одновременно найти гребень, ленту, одежду в конце концов. Иоланда, сидящая у туалетного столика, Невозмутимо наводила красоту, расчесывая белокурые волосы и тихо считая взмахи щеткой. «Семьдесят пять, семьдесят шесть», — расслышала Айлин. «Везет соседке. У нее лекции начинаются на час позже». Вполне можно расчесаться сто раз, как положено благовоспитанной леди. Но вот странность. Иоланда, утром обычно сосредоточенная только на зеркале, сегодня то и дело поглядывала на Айлин и улыбалась так довольна, будто ей сделали приятный подарок. «Интересно, что с ней не так?» промелькнула мысль. «Или со мной не так?» «Ах, да какая разница! Главное, не опоздать!» Скинув ночную рубашку, она быстро натянула свежее белье, укороченную мантию и все еще непривычные штаны. Торопливо плеснула в лицо воды над умывальником. Щетка, наконец, нашлась! Айлин торопливо пригладила ей волосы, причесаться как следует времени уже совсем не оставалось, и быстро-быстро заплела косу. Наверняка криво. Ну и ладно, переплести можно после уроков. Схватив собранную ещё вечером сумку, она побежала к двери, и уже в двух шагах от неё нечаянно бросила взгляд в большое растовое зеркало, подаренное ей Аланди родителями на первый день зимы. И обмерла. В зеркале отразилось чудовище. Самое настоящее чудовище, с торчащими из кривозаплетенной косы волосами, круглыми, как плошки, глазами и жуткой, просто кошмарной мордой, сплошь покрытой безобразными красными прыщами. Нет, быть такого не может, чтобы это оказалось ее отражение. Айлин в ужасе прижала ладони к щекам. Чудовище в зеркале повторило ее жест, и ещё сильнее выторощила глаза. О, притёмная. Да что же это такое? Она попятилась от двери. С таким лицом нельзя, просто нельзя выходить из комнаты. Правда, метр бастильера будет недоволен и наверняка назначит какое-нибудь наказание, вроде 4 часов на кухне. И пусть, пусть. Всё равно с таким лицом Аилин из комнаты ни за что не выйдет. А вдруг оно останется таким навсегда? О, нет. Только не это. Благие семеро, сохраните. Нет, нужно хотя бы попасть к целителям, вдруг это какая-то болезнь. Но ведь её обязательно кто-нибудь увидит по дороге. Она представила десятки, да что там, сотни насмешливых взглядов, хихиканья в спину и в лицо, откровенные издёвки, если на встречу попадётся и дослианорой. Невозможно. Вот если бы можно было как-то спрятать или замаскировать, замаскировать. Алина отвернулась от зеркала и с отчаянием уставилась на уже не прикрытое улыбающееся Иаландо. А что, если это она навела иллюзию и и да нет, не может быть. А вот скрыть это ужас. Иллюзия наверняка может, если только, если только Иаландо согласится помочь. Но При мысли о том, что придётся просить помощи у Иоланды, внутри что-то противно ёкнуло. Но Айлен стиснула зубы и постаралась обуздать невовремя проснувшуюся гордость. Не до неё сейчас. Не постыдно просить помощи, если не справляешься. Постыдно отказать, если тебя просят. Это сам мэтр Бастельера говорит. И пусть, пусть Иоланда насмехается, сколько хочет. Лишь бы помогла. Эалاندا шепнула на вздавлена. Помоги, пожалуйста. Мне Ты же можешь наложить на меня иллюзию, чтобы к целителям. Пожалуйста. Эалاندا расплылась в совершенно счастливой улыбке. К целителям? Так иди в ингар, иди. Зачем тебе иллюзия? Тебя и так никто не узнает. Главное, боевикам не попадайся, а то вдруг решат, что упырь из музея сбежал. Айлин закусила губу, еле сдерживаясь, чтобы не вспылить. Но почему Эланда такая противная? Вот если бы ей понадобилась помощь, Айлин бы помогла, и издеваться бы не стала, вот. Но пусть. Пусть слова пыль, главное дела. Пожалуйста, повторила Айлин, ненавидя себя за то, что голос звучит жалобно и беспомощно, совсем недостойно некромантки. И боевички тоже, не говоря уже о леди Рвенгар. И Алан даткинулась на спинку стула и манерно прикусила мизинец с длинным коголёным ногтком, словно бы в глубокой задумчивости. Ну, допустим, протянула она. Допустим, я тебе и помогу. И какую же иллюзию наложить? Может быть, шерсть, а? Но это уж слишком. И так плохо, а тут ещё и это. Айлин Усилем Воли заставила себя склонить голову и так вежливо, что учитель этикета не нашёл бы к чему придраться, проговорить: "Прости, что побеспокоила". И всё-таки не удержавшись, добавила: "Благодарю за помощь и урок". И с размаху села на кровать, подтянув колени к груди и обняв их руками. Пушок тут же вылез из-под кровати, встряхнулся, положил на покрывало морду. И сочувственно наткнулся носом в её ногу. Он готов был защищать её от всего на свете, даже от демона, если бы тот явился лично, но тут ничем помочь не мог. "Фу, ну и надолось", лениво протянула Эиланда. "Гляди, не лопни. А если я помогу?" добавила она так интригующе, что Айлин даже подняла голову и посмотрела на соседку. На лице Эоланда смешались предвкушение и жадность. И что же такое она хочет сказать? Если ты поможешь, безрадостно уточнила Айлин. Что ты мне дашь, если я тебе помогу? Айлин моргнула. Сейчас она, кажется, отдала бы за помощь что угодно, но кроме пушка, но вряд ли Эоланд хочет попросить его. Она вообще до сих пор его боится. Но кроме пушка, у Айлин, кажется, нет ничего, что стоило бы просить. А, что ты хочешь? Нежный пальчик Иланды, блеснув колечком, указал на так лежащие на тумбочке фраганские журналы. Ох, и только то. Да, Айлин бы и так поделилась, если бы кое-кто просто попросил. А уж теперь и вовсе. Да, конечно, задропелася Айлин, боясь, что соседка передумает. Бери на совсем предупредила Эоланда и даже подалась вперёд, ожидая ответа. Айлин замешкалась. Журналы она уже просмотрела и отдала бы их без раздумий, но ведь это подарок тёти Элоизы. В глазах Эоланда мелькнуло нетерпение, и Айлин уже почти собралась согласиться. "Дорая тётушка Элоиза наверняка не обиделась бы, узная, на почему племянница снова не уберегла её подарок". И тут в дверь требовательно забарабанили. И Аландани доумэнно замаргала. Кто это? Не знаю, шепотом откликнулась Айлин и тоже посмотрела на дверь с подозрением. "Ревенгар", воззвал за дверью весёлый голос Саймона, то есть адепта Эддерли. "Эй, Ревенгар, Айлин, открой, мы тебе что-то принесли, а потом вместе пойдём на боевую". Иалан до поспешно зажала рот руками, но Айлин всё равно услышала сдавленное хихиканье. Вот ведь вредная особа. Да открой же, опоздаем. Мэтр Бастельера нам тогда такое устроит. Нет, отчаянно выкрикнула Айлин. Не хватало ещё, чтобы из-за неё наказали совершенно ни в чём не виноватого Саймона. Я я не могу открыть. Я приду сама потом. Саймон перестал барабанить. И Айлин уже понадеялась, что староста всё-таки ушёл. И пусть, пусть и Оланда забирает журналы и замаскирует, наконец, эти гадкие прыщи. Но тут за дверью кто-то яростно зашептался. А потом снова раздался заинтересованный голос Саймона. «Почему не можешь? Вы там что, не одеты? Так мы готовы помочь». «Возмутительный, совершенно неподобающий вопрос». И всё же злиться или обижаться на Саймона просто невозможно. Настолько мило и обаятельно у него получаются даже непристойные шутки. Нет, нет, просто просто не могу. Идите же, уходите. Голос всё-таки предательски сорвался на всхлип. Не понял, протянул Саймон за дверью и снова с кем-то яростно зашептался. А потом дверь распахнулась, и Аленда завизжала. Айлин торопливо вскинула ладони к лицу, надеясь спрятать кошмарное непотребство. Саймон в 3 шага оказался рядом, поймал её за запястье и мягко отвёл ладони от лица. Длинно присвистнул. Какая прелесть. Айлин в первый миг едва не завопившая от возмущения, онемела. Саймон, ведь не можете издеваться над ней, как я ланда. Или или может Но в его глазах горело неподдельное восхищение. Какая прелесть, повторил он восторженно и замахал в сторону двери. Дара, иди сюда, взгляни. Айлин съёжилась. Ещё и Дара, то есть адепт Аранвен, самый старший на всём особом курсе и самый умный. То есть всё-таки Дара. Он сам разрешил называть себя просто по имени, как и Саймон. А теперь этот кошмар увидит ещё и он. «Благие семеро. Да за что же?» «Саймон, ты бестактен», — сообщил Дара, обходя Айлин и вставая за ее плечом. «Ох, притемная. Спасибо, что так ее почти не видно. Девушке неловко». «Почему неловко?» — недоуменно спросил Саймон и заглянул Айлин в глаза. «Из-за этого, что ли? Это же обычная порча. Нашла, из-за чего расстраиваться. Да мы ее снимем в два счета». Айлин вскинула голову и уставилась на Саймона. Вот это ужас, это порча. Но разве разве можно накладывать порчу на адептов? Саймон говорит так, словно это обычное дело. Обычное дело. Словно прочёл её мысли Саймон и даже зажмурился, как огромный кот, пригревшийся на солнышке. Успокойся, сейчас мы её снимем прищурился, разглядывая что-то возле правого виска Айлин, затем возле левого. И с бодрым нашел, вскинул ладони. Вектор неправильный, сообщил Дара, так и не выходя из-за её плеча. Возьми с запасом и поставь зеркало. И уже явно для Айлин объяснил. Тогда порча не просто снимется, а вернётся к тому, кто её навёл. Посмотрим, кто это балуется с деревенской магией и нашли же время. Саймон сосредоточенно кивнул, прикусил губу, и Айлин обдала потоком его силы, яркой и такой холодной, что заломило зубы, но всего на секунду. А потом сила отхлынула. Саймон опустил руки и подмигнул. Ну вот и всё, а ещё пускать нас не хотела. Кстати, вот, держи. Это тебе. И он опустил ей на колени большую жестяную коробку, перевязанную золотистым бантом. Коробка была Айлин прекрасно знакома. В такие упаковывали самые вкусные конфеты во всей столице. Круглые кремовые шарики, залитые ароматным горьковатым шоколадом сверху и со сладкими вываренными в сиропе ягодами внутри. "Благодарю", пролепетала Айлин и осторожно погладила бант пальцем. Но Почему мне? А разве для подарка нужен повод? удивился Саймон, и, подумав, добавил: говорят, сегодня невезучий день. Вот мы и решили тебе его подсластить. На всякий случай. Благодарю, повторила Айлин и украдкой бросила взгляд на так и не вставшую из-за туалетного столика Иланду. Судя по её отчаянному взгляду на журналы, порчу ей в самом деле удалось снять. Как же чудесно. Саймон смущенно хмыкнул. «Сущие пустяки, Ревенгар! Совершенно не стоит благодарности!» Он отошел к умывальнику и принялся споласкивать руки так старательно, словно испачкался в какой-то липкой гадости. А Дарра обошел Айлин вокруг, оказавшись прямо перед ней, и плавным, совершенно естественным движением опустился на одно колено, словно рыцарь перед прекрасной дамой. Заглянул в глаза, чуть заметно улыбнулся уголками губ без тени насмешки, а очень ласково и, кажется, сочувственно. Негромко сказал, перекрывая шум воды от плещущегося Саймона. К сожалению, наш общий друг прав. Порча это не такое уж редкое дело в академии, как и другие гадости, не магические. Вам следует быть внимательной и осторожной, милая Айлен. Очень многие станут завидовать вашему редкому дару, как и прочим качествам, внешности, например, или происхождению. В стороне фыркнула и Аланда, на показ поворачиваясь к зеркалу. Дара неодобрительно покосился туда, но тот же продолжил. Запомните, Айлин, вы всегда можете доверять нам с Саймоном и преподавателям, разумеется, ко всем остальным вам следует относиться с осмотрительностью». Снова ободряюще улыбнулся и добавил. «Ничего страшного, поверьте. Со временем вы научитесь заводить правильные знакомства, а завистники и недруги будут всегда. И тем больше и чаще, чем сильнее вы станете выделяться. Это нисколько не повод расстраиваться. Но это определённо причина, чтобы учиться быстрее и старательнее. «Вот-вот» жизнерадостно добавил Саймон, возвращаясь от умывальника. «Поэтому после тренировки мы тебя научим перенаправлять порчу. Знаешь, как удобно? И никто на тебя не подумает. Все просто вернется к хозяину. Но ну, идемте, наконец. Ох, достанется нам от мэтра Бастельера». К началу урока они, конечно, опоздали, хотя Саймон шел очень быстро, а Айлен и вовсе почти бежала. А вот адепт Аранвен, то есть Дарра, Хоть и шёл не медленнее Саймона, но с таким невозмутимым видом, словно вовсе никуда не торопился. И когда они наконец добрались до открытой тренировочной площадки, не фехтовальной, а магической, у него даже дыхание не сбилось. Вот бы научиться так же. И неодобрительный взгляд обернувшегося к ним метра бастильера Дара встретил также бестрепетно. Какие же они с Саймоном смелые. Вот у Айрин стоит метр бастильера нахмурится, Сразу сердце замирает. Хорошо ещё, что об этом никто не знает. Почему вы опоздали? сухо и резко спросил Мэтр, глядя, кажется, прямо на Айлин. Она уже открыла было рот, чтобы извиниться, но случайно бросив взгляд на выстроившихся по росту адептов, пришедших вовремя, замерла. Что-то показалось странным. Но что? Айлин даже про вопрос Мэтра позабыла, и отозвался Саймон. «Прошу прощения, мэтр», — жизнерадостно ответил он. «Нас задержало неожиданное практическое занятие по...» «Как это?» — он покосился на друга. «Скоростной диагностике и снятию кустарной порчи», — ровно закончил Дарра. «Приносим извинения». Мэтр Бастельера скептически изогнул бровь, прищурился, скользнул взглядом сначала по Дарре, отчего тот выпрямился ещё сильнее, по чуть заметно поёжившемуся Саймону, А потом остановил взгляд на Айлин. В висках тут же закололо, и Айлин невольно вспомнила, что это, по словам Метра, её личное восприятие фиолетовой силы. Интересно, что же за волшебство сейчас творится? Метр Бестелььера наконец отвёл взгляд и криво усмехнулся. Вот даже как. Любопытно, любопытно. Извинения приняты, адепты. Встаньте в строй, Ранвен, Эддерли. К завтрашнему дню предоставьте мне письменную работу по сегодняшней порче. Классификация, способы защиты, снятия и отражения. "Легко отделались", удивлённо шепнул Саймон. Адара задумчиво кивнул и одними губами проговорил: "Странно. Обсуждать задание после урока". Снова нахмурился Мэтр. И Аэлин очень отчётливо поняла, что отработку, к примеру, на конюшне они всё ещё могут получить. Совсем даже просто, не за опоздание, так за посторонние разговоры. Мэтр Бестелььера снова прищурился, уже на солнце и чуть дыша поднял воротник тёмного камзола. Утро выдалось на диво холодным, даже для начала зимы. Как досадно, что практические занятия у боевиков и некромантов круглый год проходят на улице. Что ж, остаётся утешаться словами матушки, что от свежего воздуха у леди появляется дивный цвет лица. Айлин представила, сколько этого самого свежего воздуха она вдохнёт за бесконечные 12 лет учёбы и поняла, что цветом лица обеспечит себя до глубокой старости. Может, порекомендовать этот метод и Аланди, лучше уж раскрытое окно, чем болотная вонь от кремов. Сегодня, неторопливо сказал метр, и прошёлся перед строем адептов от самого высокого Дары до Айлен и обратно. Вы будете осваивать работу в связке. Двое нападают друг на друга, другие двое ставят щит. Затем пары будут перетасованы. Ревенгар, вам дополнительное условие атаковать красной силой. Вопросы? Айлин очень хотела спросить, почему обязательно красный. То есть ей, конечно, с большим трудом даются проклятия, но ведь практику некроманский, но она не осмелилась. Мэтр всё же шёл нужным пояснить сам. Запоминаем, господа адепты. Лучшая из возможных связок в бою это атакующий боевик или стихийник и прикрывающий его некромант. Сегодня вы в этом убедитесь. Итак, первая пара. Нападая Тревингар, прикрывает. Можно мне метр, выпалил Саймон. Позвольте мне метр, эхом прозвучал спокойный голос Дарры. Метр снова прошёл вдоль строя, остановился в самом его начале и кивнул. Адепт Аранвен. Извольте. Вы Эддерли, нападающий второй пары. Прикрывает. Хм пожалуй, вы юноша. Адепт Морстен. Прошу в центр площадки. Остальные наблюдают и держат щиты. Айрин едва не застонала. Атаковать Саймона после того, как он её спас? Но, ну ведь Саймона будут защищать, и Морстен уже на третьем курсе. У него ведь должны быть хорошие щиты. Ох, ну какая же она глупая. Неужели она подумала, что ей действительно удастся задеть Саймона? Ну, конечно же, нет. Он ведь уже почти совсем взрослый и очень сильный. А что, а что, если Саймон ее заденет? Нет, она, конечно, совсем не испугалась. Просто, просто на тренировках красных ее окружали ровесники. И щиты у всех были одинаковые, и удары тоже. «Эддерли, атакуете первым!» — негромкий голос мэтра Бастельера словно вымел из головы все лишние мысли и даже страх прогнал. Любое плетение на ваш выбор. По одной атаке с каждой стороны и расходитесь. Начали. Саймон вскинул ладони таким красивым выверенным жестом, что Айлин невольно залюбовалась и попыталась угадать, чем же её атакуют. Руки на уровне груди, ладони развёрнуты к противнику. Но так нечестно. Так можно бросить любое заклятие. А услышать, что Саймон такое шепчет себе под нос, никак не удавалось. Руки Саймона окутались зелёным сиянием. Он небрежно встряхнул ладонями, и эта искристая зелень стекла к пальцам, сорвалась с них брызгами и устремилась прямо к Кайлен. Да что же это за заклинание? И и где же щит? Что если Дара не успеет его поставить? Щит вспыхнул бледным, еле видным свечением в полушаге от Тайлен. Зелёные брызги от него почему-то не отразились, а словно впитались поставил, всё-таки поставил. Но когда успел? Айлин покосилась на Дару. Тот стоял на два шага правее, скрестив руки на груди и вроде бы совсем ничего не делал. Только губы шевелились, совершенно беззвучно. Безукоризненный щит одобрил метр бастильера. В следующий раз, адепт Аранвен, не делайте его видимым. Это уменьшит расход сил и введёт в заблуждение противника. Непременно, метр, ровно откликнулся Дарр. Но сейчас я намеренно сделал щит видимым, чтобы не напугать леди Айлин. Разумно, согласился метр бастильера после короткой паузы и повернулся к Саймону. Не менее замечательное нападение. Надеюсь, все обратили внимание на великолепно исполненную тленную суть, к тому же ослабленную до дозволенного уровня. Адепт Аранвен и Эддерли. Отлично. Определённо отлично. Адептка Ревингар, ваша очередь. Защитник приготовился. Теперь щит замерцал вокруг Саймона. Видимо, Морстен старался сделать его невидимым, как велел Мэтер, но пока не получалось. Но чем же ей атаковать? Красных атакующих заклинаний Айлин пока знала мало, и выходили они совсем не так хорошо, как хотелось бы. Разве что молот при светлого этот приём, как ни странно, у неё стал получаться почти сразу, но не на живом противнике, конечно, а на манекене. И метр Ольфстан, наставник боевиков, её хвалил, вспоминая, как Дариан Ревенгар когда-то первым из своего курса освоил двойной молот. Её Айлен, отец, между прочим. А что если? Айлен бросила опасливый взгляд на метра Бастельера. Очень ли он рассердится, если Айлен немножко схитрит? Совсем немножко, самую малость. Он ведь сам сказал «одно нападение, а не одно заклинание». Впрочем, не попробуешь, не узнаешь. Вот бы получилось. Тогда все поняли бы, что она достойная дочь своего отца и по праву может заниматься со старшими адептами. Она прикрыла глаза, сосредотачиваясь на алых нитях, и потянулась туда, где она была где ровным огнём горела её искра. Правая рука поднялась сама, про левую пришлось вспоминать. Ладони почти ощутили тёплую тяжесть рукоятей, и Айлин разжала пальцы, бросая оба молота при светлого в щит одним движением. Ну и что, что так не делают? А она, она мерцающий щит разлетелся, и Морстен, вскрикнув, сел прямо на землю. Айсмон, правый молот швырнул Саймона назад, как случалось Артур в детстве швырял в стену неугодившую игрушку. И в точности как те игрушки, Саймон упал и застыл. Нет. Притёмная, смилуйся. Зачем? Ну зачем она выбрала молот? Зачем бросила сразу два? Дура, самонадеянная дура. Как она вообще могла бросить заклинание в Саймона? А Элена рванулась вперёд. «Может быть, Саймону еще можно помочь?» Но в груди вдруг вспыхнул нестерпимый жар, зазвенело в ушах, и темнота сомкнулась над ней. «Ревенгар!» — услышала она обеспокоенный голос мэтра Бастельера. «Саймон!» — попыталась выговорить Айлин. «Что с Саймоном, мэтр?» Но вместо слов вышло какое-то хриплое бульканье. На виски легли холодные ладони, сдавили, и в глазах прояснилось настолько, что что стало видно о забоченное лицо метра. Озабоченное, но не злое и не испуганное. Может быть, может быть, Саймон всё-таки Вытрите кровь, Фервингар, произнёс метр негромко. Вложил в руку Айлин платок и обратился к остальным. Смотрим внимательно, господа адепты, и запоминаем. На собою кровотечение, головокружение, возможно, общий упадок сил. Так выглядит отдача от слишком сильного заклинания, что нам только что продемонстрировала Ривенгар. Прекрасная молодая адептка. Мои поздравления. Но в следующий раз берите меньше силы. Это касается всех. За отдачу такого уровня буду назначать дополнительные занятия. Метер Бастельера бросил взгляд на Айлин, и она торопливо приложила платок к носу. Белый батист набух прямо на глазах становясь ярко-алым. Ой, как же теперь его вернуть? Наверное, сперва постирать, то есть отдать в прачечную. Мэтр усмехнулся и подал ей руку, помогая подняться. Ох, ноги подкашивались, будто она долго болела простудой, как в детстве, а перед глазами летали мелкие белые мошки. И Айлин не сразу поняла, что на самом деле их не существует. Это просто слабость. И Как вдруг захотелось есть. «Благодарю», — тихо проговорила Айлин, обеспокоенно глядящему на неё мэтру. И уже хотела было спросить, что же с Саймоном, но тут увидела его. «Живой!» «Спасибо!» «Спасибо, притемнейшее!» «И все благие!» Живой Саймон сидел на траве, сжав руками виски и слегка покачиваясь. А в отдалении, постепенно приближаясь, маячила зелёная мантия целителя. «Ох, какое же счастье! С Саймоном все будет хорошо!» «Правда, правда, теперь он точно не захочет с ней дружить. Ну и пусть, пусть. Главное, что он будет здоров!» Мэтр Бастельера в несколько длинных летящих шагов подошел к Саймону и остановился рядом. «Эддерли, как вы себя чувствуете?» «Неплохо», – сдавленно пробормотал Саймон, поднимая голову и скривился, будто попробовал что-то горькое. Поймал взгляд Айлин, и вдруг она глазам не поверила, улыбнулся. Отличный удар получился, Ревенгар. Покажи потом, как ты это сделала, хорошо? Глаза защипало, и Айлин изо всех сил заморгала, пытаясь удержать слёзы облегчения, а потом торопливо закивала. Саймон, кажется, и правда не рассердился. И Дара, она покосилась на вставшего рядом Аранвена, тоже Метер Бестелььера тоже одобрительно кивнул. Прекрасно, Эддерли. Сейчас вы отправитесь к целителям. Ранвен, окажите любезность, помогите отвести вашего друга в лазарет и немедленно возвращайтесь. А мы пока подведём итоги. Адепт Морстен. Голос некроманта вдруг лязгнул так, словно два клинка столкнулись. Странно, что искры не посыпались. Ваш щит совершенно неудовлерителен. «И как вы полагаете? Почему?» Морстен бросил на мэтра затравленный взгляд из-под спутанной чёлки. «Потому что... потому что не по правилам мэтра Бастельера. Я не знал, что она бросит два молота. Вы сказали одно заклинание». «Я сказал – одна атака, адепт Морстен», – поправил мэтр Бастельера с ледяной любезностью. «Заклинаний могло быть хоть три, если бы Ревенгар бросила ещё один молот». К примеру, ногой. Причина, Адепт Морстен, в том, что вы недооценили противника. Перед вами оказалась девочка первокурсница, и вы сочли, что она не представляет никакой угрозы, из-за чего пострадал ваш напарник. Запомните, господа адепты, нельзя недооценивать противника. Сражаясь, всегда полагайте, что против вас как минимум равный, а лучше превосходящий. Мэтр Бастельера отвернулся от совершенно раздавленного, пошедшего красными пятнами Морстона и кивнул подбежавшему целителю, очень молодому и незнакомому Айлин. Адепт Эддерли пострадал во время тренировки. Будьте любезны взглянуть. Целитель молча кивнул и опустился на колени возле Саймона, безжалостно пачкая оттаившие грязью зелёную мантию и штаны. Бесцеремонно приподнял его подбородок и, Заглянул в глаза, бормоча что-то про замечательные зрачки, другой рукой провёл от горла Саймона по его груди и вниз. Потом повторил жест со стороны спины. Слегка нахмурился, но тут же смягчился лицом, и Айлин, затаившая дыхание, смогла выдохнуть и даже сглотнуть застрявший в горле ком вины. Ничего страшного, вынес он наконец вердикт. Внутренних кровотечений нет трещина в ключице и пара трещин в рёбрах. Так что юноше придётся пройти к нам и подлечиться. Практические тренировки разрешают через неделю, а ещё лучше после вакаций. Дара помог встать улыбающемуся Саймону, и они оба взглянули на Аилин. Дара снова ободряюще, как ей показалось. А Саймон, Саймон с чистым незамутнённым восторгом, будто наиму важную услугу оказал. Они почти сломало что-то. Трещина эта ведь наверняка тоже больно. Вот и пойми этих юношей, растерянно подумала Айлин. Мэтр Бестелььера тем временем снова взглянул на адептов. Продолжаем, господа. Следующая пара. Первым нападает адепт Савендиш. Да, прошу вас. Щит адепт Кеддган. Зелёный мэтр и Дарра, подхватив Саймона под руки, Повели его в направлении крыла целителей. И Айлин перевела взгляд сначала на мэтра Бастельера, а потом на азартно схватившихся Сэвендиша и Галлахера. И только в самом конце занятия она поняла, что же казалось ей таким странным. Сегодня на занятии было всего 11 человек. Тихий юноша, всегда сидящий рядом с адептом Морстоном, как же его звали? Ага, адепт Доннели не явился на урок впервые за всё время а метр бастильера не удивился и даже не рассердился вот ведь странно